Глава тридцать д е в я т а Зная я заранее, что мне предстоит остаться один на один с обнажённой, покрытой густой пеной Скай х о т е р н я бы тоже хлебнула б у р б о н а Отрицательные эмоции старят. Скай улеглась в ванной поудобнее, и у её стенок заплескались волны. Против ретроградного Меркурия мало что можно сделать, но... Она театрально вздохнула. Я прощаю тебя, Эйвери Грэмпс. А я и не просила у вас прощения. Но ты, разумеется, продолжишь оказывать мне скромную финансовую помощь, — произнесла она, пропустив мимо ушей мои слова. Мне уже начало всерьёз казаться, что эта женщина прилетела с другой планеты. С какой стати мне вас спонсировать? Я ждала от неё в ответ какой-нибудь резкости, но услышала только снисходительный смешок, будто это я тут забрасываю её нелепыми требованиями. Если вы не собираетесь отвечать на вопрос Джеймсона, то я ухожу, — заявила я. На полпути к двери она снова меня окликнула. «Ты будешь платить мне, потому что я их мать», беззаботно сообщила Скай. «А на твой вопрос я отвечу сразу же, как ты ответишь на мой. Какие у тебя планы на моего сына?» «Прошу прощения». Я обернулась и уставилась на неё, но только секунду спустя вспомнила. Отчего же всё это время так старалась этого избежать? п е н о и впрямь скрывала всё то, чего мне совсем не хотелось видеть. Но едва-едва. Ты прокралась ко мне в ванную вместе с моим полураздетым сынишкой, который вдобавок... Сам не свой от горя. Вполне себе повод для материнской тревоги. Тем более, что Джеймсон — мальчик особенный. Золотой. Весь моего отца. Да и в Тобе. «Вашего брата», — проговорила я, и вдруг желание уходить из комнаты как не бывало. «А что с ним случилось?» — спросила я. Алиса вкратце описала мне произошедшее, но чересчур схематично. «Мой отец испортил т о б и всю жизнь», — проговорила Скай, не сводя глаз со своего бокала. «Он его избаловал в край». «Все ведь думали, что Тоби станет наследником. А когда его не стало, остались только мы с Зарой». Скай помрачнела, но спустя мгновение улыбнулась. «А потом родились мальчики», — уточнила я. В голове пронеслось, а может, они появились как раз потому, что Тоби не стала. «Ты не задумывалась, почему именно Джеймсон стал папиным любимчиком, когда по логике вещей им должен был сделаться послушный, безупречный Грейсон?» — спросила Скай. Вовсе не из-за того, что мой Джейми чертовски талантлив, харизматичен и прекрасен, а потому что Джеймсон Винчестер х о т о р н вечно чего-нибудь жаждет. Он всегда в поиске. И так было всю его жизнь с самоврождения. Она одним глотком допила шампанское. В Грейсоне воплотились все качества, которых не было в Тобе. А вот Джеймсон очень на него похож. «Таких, как Джеймсон, больше не найти», — проговорила я и тут же спохватилась. Слова сорвались с языка сами собой, помимо моей воли. «Ну вот видишь...» — Скай многозначительно посмотрела на меня. «Точь в т о ч как Алиса. В мой первый день в доме Хоторнов. Он тебя уже покорил», — заметила она и откинулась на спину. «Когда он был маленький, мы часто его теряли. Он пропадал на несколько часов, а иногда и на целый день. Стоило только отвернуться на секундочку, и он точно сквозь землю проваливался. И это в четырёх-то стенах. А когда мы его отыскивали, я хватала его за руку и прижимала к себе». Но в глубине души знала, что больше всего ему хочется заблудиться снова. Скай открыла глаза. «Тебе и само это знакомо». Она поднялась и взяла халат. Я отвела глаза и дождалась, пока Скай оденется. «Разве что блуждать ты предпочитаешь в других сферах». Такой была и она. Она. «Эмили», — произнесла я вслух. «Красивая была девушка», — задумчиво произнесла Скай. Но даже будь она гадким утёнком, они всё равно бы любили её. Что-то в ней было особенное. «Зачем вы мне это г о в о р и т ь спросила я. «Но ты совсем не Эмили», — сочувственно продолжила она. Потом наклонилась, подняла с пола бутылку шампанского и наполнила свой бокал. Направилась ко мне босиком, усеивая пол капельками воды и протянула шампанское. «Для меня оно стало чем-то вроде лекарства. держи ты «Выпей», — велела Скай, пригвоздив меня взглядом. «Это что, шутка?» «Я отступила на шаг назад. Я не люблю шампанское». «А я...» — она сделала приличный глоток. «Не выбирала средних имён для своих сыновей», — призналась она и подняла бокал, точно хотела выпить за меня. Или за мою погибель. «Если не вы их выбирали, то кто?» Скай допила шампанское. «Мой отец».